Глава 28. Сложив ладони рупором, Фёдоров хрипло крикнул в темноту: "Мол! Перестаньте! Прекратите это немедленно!" не сдавалась Ксюха. Но дед её не слышал. "Мол!" уже громче и протяжнее повторил он и несколько раз со всей силы ударил разводным ключом по рельсу. Дум-дум- -дум. что есть для тебя, девочка, прокричал он в туннель, подмигнув при этом Ксюхе. Ксюх, отойди лучше, велел ей я, и она тут же спряталась за нашими спинами, продолжая наблюдать за происходящим из-за моего плеча. Только бы не услышала, только бы спала, только бы была далеко, молился я мысленно. Молох! Дум! Девочка явилась внезапно, спрыгнув откуда-то сверху на рельсы прямо за спиной Федорова. От неожиданности мы отшатнулись назад. Выронив из рук разводной ключ, отшатнулся назад и дед, не ожидая такого резкого появления, приземлившись на все четыре конечности, словно обезьяна, молох медленно поднялся, хрустя суставами. Девочка наклонила голову на бок. слипшиеся волосы сползли с посиревшего лица, обнажив мутные глаза, злобно смотрящие на Федорова. Веселый задор старик мгновенно испарился, сменившись благоговейным страхом. Его глаза растерянно забегали из стороны в сторону, нижняя губа нервно задрожала. В добавление ко всему дед зачем-то поднял вверх трясущиеся руки. П-п-прошу тебя. Не внятно начал он, испспешно откашлялся. Прошу, пожалуйста, выслушай меня. Я знаю, что ты, эм, ты должна быть очень голодна, верно? Девочка продолжала испепелять его взглядом, не реагируя на вопрос. Верно, вот на сам себе ответил старик. А у меня есть кое-что для тебя в сголени. Сделав несколько неуверенных шагов к решетке. он указал рукой в нашу сторону. Девочка медленно вывернула голову в направлении его руки, повернувшись к нам лицом. Её пасть тут же хищно оскалилась. "О, я вижу, мой сюрприз пришёлся тебе по вкусу. Так ведь? Конечно же, это так", закивал он за неё. "Считай это моим тебе даром, молох. Считай это моей тебе жертвой". Федоров изобразил неуклюжий поклон. "Замен хочу попросить тебя лишь о небольшом одолжении". Он замешкался, подбирая слова. "Я прошу отпустить меня, дать мне свободу". Девочка не ответила, и дед заметно занервничал. И вот он стал ещё более жалобным. "Что тебе с дохлого старика? Во мне и жизни-то уже нет. Прошу". Пожалуйста, позволь мне дожить свои дни наверху. Фёдорова всего трясло. Думаю, это выгодная для нас обоих сделка. Он попытался улыбнуться, но лишь криво задёргал губами. Что скажешь? Девочка резко повернула к нему голову так, что я услышал хруст шейных позвонков и растянула рот в ответном подобии улыбки. О, вот и славно, а то я уж начал было переживать, радостно выдохнул он, и зачем-то достал из внутреннего кармана пистолет. О, Боже, что он делает? прошептала Ксюха, вцепившись в меня ещё крепче. Дросущаяся рука старика медленно поднимала блестящий чёрный ствол. Её же не убить этим, вспомнились его же слова. Я совсем перестал понимать происходящее. на чисто потерял нить разворачивающегося перед нами действия пока не взглянул в лицо старику и только тогда с пронзительной ясностью вдруг всё осознал дед смотрел на свою поднимающуюся рокось нескрываемым удивлением что он делает повторила ксюха а это и не он шёпотом ответил я рука фёдорова поднялась до уровня плеча и согнулась в локте, уперев стальное дуло в свой же висок. "Нет, пожалуйста", жалобно просепел он. По его молчанистой щеке прокатилось слеза. Пожелтевший от никотина палец плавно сдавил курок. Оглушительно прогремел выстрел, унося раскатистое эхо в обе стороны туннеля. Голова старика дёрнулась, Колени подогнулись, и Фёдоров упал замертво прямо под наши ноги, накрыв телом свой же фонарь. Мы остались с Молохом наедине в абсолютной темноте. И бежать на этот раз было некуда. Срывая голосовые связки, Ксюха завопила во весь голос, словно её резали. Во мне же пока шок преобладал над страхом. Я не то, что заорать, я даже вдохнуть не сразу смог. Всё доходило медленно. Моё восприятие просто не справлялось, не успевало усваивать столь стремительно развивающиеся события. Таран, пожар, предательство за поднеб омлох, убийство, темнота. И в этой темноте, сквозь Ксюхинвополь, я расслышал, как тихо зашуршал щебень. Девочка направилась к нашей клетке. Назад. Все назад. Смел наконец выкрикнуть я: "Мы на ощупь попятились от решётки до тех пор, пока не упёрлись спинами в стену. Я вытащил из кармана мобильник и судорожно включил фонарик. Заряд составлял 2%. Холодный блеклый свет лезнул в влажные бетонные стены нашего последнего, судя по всему, пристанища. Девочка стояла прямо у решётки и мерзко улыбалась. И казалось, что она уже оттуда подпитывается нашим страхом, неспеша наслаждаясь каждым моментом. И мы, и она прекрасно понимали, что деваться нам на этот раз некуда. Ни её не убить, от неё не убежать, да и договориться с ней тоже не выйдет. Это она нам только что доказала на ярком примере Фёдорова. Серёга вдруг повернулся ко мне, И молча сомкнув руки на моей шее, начал душить. Я вцепился в его предплечье, пытаясь разжать, но куда там? У меня перехватило дыхание, перед глазами поплыли тёмные круги. Я смог лишь еле слышно просепеть: "Ты чего? Макс! Макс!" Макс Ксюха и, видимо, не сразу заметили, что происходит, но отреагировали на мой голос. Макс накинулся на Серова, стал трясти и лупить его по щекам. Серёй, Серёй, ты что творишь? Очнись, эй! Отпусти его, закричала Ксюха, пытаясь разжать его крепкие пальцы, не помогало. Тогда Макс силой ударил его в челюсть, и Серёга, омотнув головой, наконец ослабил хватку. Воздух со свистом ворвался в мои лёгкие. Я задышал тяжело и часто, приходя в себя. Серёй, будто только проснувшись, начал промаркиваться, затем взглянул на свои руки, потом на меня. Что такое? О, нет. Нет, нет, нет, Лёха, прости, это не я. Я знаю. Он потёр челюсти и повернулся к Максу. Спасибо. Не за что, ответил тот. Молох беззвучно хохотал, запрокинув голову, из его глотки раздавалось лишь тихое хриплое бульканье. Плечи девочки импульсивно дёрнулись. Насладившись удавшейся сценой, она сомкнула пасти и посмотрела на нас уже наполненным ненавистью взглядом, по которому я понял, что шутки кончились. Её пальцы ухватились за прутья решётки и потянули их в стороны. Прежде чем мой телефон, звонко пиликнув, окончательно погас, я успел заметить, что прутья поддаются. Есть ещё телефоны, обратился я к парням. Нету, сели все. Открякнулся серый. Твою мать, твою мать, твою мать! Что же делать? Неужто вот так все и закончится? И тут я вспомнил про брелок. Брелок на ключах от дома в виде маленького хромированного цилиндрика с тремя режимами фонарика. Тем временем послышался скрип и гнувшегося металла, и я затылком почувствовал, что девочка уже протиснулась сквозь прутья и шагнула внутрь. Быстро расстегнув куртку, я достал из внутреннего кармана ключи, нащупал цилиндрик и маленькую кнопку, тут же нажал. Из цилиндрика красной нитью вытянулся прямой тоненький лучик лазерная указка. Чёрт, не то. Я нажал кнопку ещё раз. Красный узкий лучик сменился на тускловатый рассеянный свет фиолетового оттенка. Ультрафиолет. Опять не то. Да что, об тебя шаги послышались совсем близко. И не успев переключить режим на нормальный, я направил цилиндрик на девочку. Молох вдруг отскочил назад, словно ужаленный, и громко зашипел, прикрывая лицо руками. "Что? Что ты сделал?" втрепинулся Макс. "Не знаю", растерянно ответил я. Но вытянул вперёд цилиндрик, направляя свет на руки девочки. Та зашипела ещё пронзительнее, скорчившись и отступив на два шага назад. Кожа на её руках местами вдруг начала чернеть, а затем и вовсе отслаиваться, осыпаясь на пол пепельной чешуйками. Девочка попыталась увернуться в сторону от света, но я держал её, продолжая прожигать ткани лучом словно кислотой. "Похоже, что ей больно. Это что, ультрафиолет?" спросил Макс. "Да, вроде", буркнул я. "Ну, конечно!" вскрикнула сзади Ксюха. Солнечный свет, помните? Ну, он содержит ультрафиолетовое излучение. О, господи, губительно не само солнце, а ультрафиолет. Закончил за неё Макс. Точняк, Ксюх, давай, Лёх, жги её. Девочка заметалась из стороны в сторону, ещё быстрее, выжидая момент, чтобы наброситься на меня, как только я чуть-чуть запаздываю с реакцией. И я действительно, еле успевал за ней, клетка наполнилась тошнотворным запахом палёной плоти. "Да я", сказал Макс, видя, что мне становится всё тяжелее. "Держи. Только кнопку не отпусти", ответил я ему, притягивая брелок. Он аккуратно перехватил его и смело пошёл на девочку, явно справляясь с задачей лучше меня. "Что, сука, нравится? На ещё, на, на, на!" заорал он на неё. Поняв, что ждать оплошности от Макса не стоит, девочка отпрыгнула назад к решётке и просочившись между выгнутых прутьев, выскользнула в туннель на безопасное расстояние. Мы подошли к прутьям. Созданного молохом проёма было явно недостаточно, чтобы в него пролез кто-либо из нас. Вот, тварь. Макс, видишь её? спросил я. Да вон слева стоит, ждёт стерва. А чего она ждёт? Не знаю. Может, когда батарейка сядет? Он обернулся ко мне. Ты давно её менял? Давно? Вообще никогда. Блин. Так давно долго этого не хватит. Макс почесал затылок и вдруг кивнул в сторону мёртвого Фёдорова. Ключи. Ищи у деда ключи. Точно. Серёк, помоги, попросил я, наклоняясь к трупу. Касаться тела в одиночку совсем не хотелось. На ощупь протянув руку, я тут же вляпался в еще теплую кровь. Сразу засосало под ложечкой и за тошнило, и я еле сдержался, чтобы не вернуть Федорову всю его тушенку. Правый карман, кажись, убирал, пробурчал Серега и потянул к себе отворот рабочей куртки путевого обходчика. Звякнула связка ключей, вывалившаяся из кармана на бетонный пол. Серому удалось дотянуться до неё, и через минуту он уже на ощупь подбирал нужный ключ. Вот этот, скорее всего, сказал он сам себе, и вставил его в скважину замка. Замок скрепя раскрылся, и в следующую секунду мы вывалились наружу. "Фонарь под телом возьмите", сказал Макс, не спуская глаз с девочки. Мы с трудом перевернули на удивление тяжёлое тело, и я поднял с пола треснувший, но всё ещё рабочий увесистый советский фонарик. Его жёлтый свет попала, залетая кровью, лицо Фёдорова. В виске зияла чёрная дыра. Один его глаз смотрел вниз, а другой вывернуло изнутри, так что он таращился им прямо на меня. Я поспешил отвернуться. Что дальше-то делать? Куда идти? Я так долго её не продержу. кинул Макс на молха. Мне показалось, что девочка пусть и постепенно маленькими шажками, но сокращала расстояние между нами. Видимо, брелок угасал. У меня есть одна мысль, сказал я и повернулся направо в сторону станции. Давайте за мной потихоньку. Не задавая лишних вопросов, ребята пошли следом. Макс постоянно оборачивался, держа девочку на небольшом, но пока ещё безопасном расстоянии. Там попал злав вслед за нами по стене, цепляясь за силовые кабели, видимо, так ей было привычнее. Пройдя небольшое расстояние, я остановился напротив того места, где Фёдоров показывал нам временную яму, и начал искать её лучом. Яма обнаружилась не сразу, так как успела за время сместиться к противоположной стене. И правда, блуждающая луч преломлялся посередине, как и тогда. уходил чуть в сторону и становился более рассеянным за границей аномалий. Готовы? спросил я остальных. Других вариантов нет, один хрен, ответил Макс. Давай уже. Мы взялись за руки и вместе шагнули в портал. Тут же полетели белые мушки, в голове загудело, сдавливая мозги. Макс одной рукой схватился за голову, другой всё ещё удерживал подкрадывающуюся девочку. Мы застонали. Брелок выпал на шпалу, и его свечение погасло. Молох бросился на нас. Ему не хватило буквально мгновения. Наши головы пронзило болевой судорогой, и мы провалились.